Глава шестая Эмилия вернулась достаточно быстро, сгрузила поднос с чашами на столик у окна и повернулась ко мне, что-то прикидывая в уме. После чего решительно подвинула к моей кровати тяжелый стол и, взяв в руку одну из трех мисок, подсела ко мне с намерением покормить, словно я детем малая. «Эмилия, я в состоянии поесть сама». Хмыкнула я и медленно села, после чего также не спеша, Встала и прошла к столику с моим обедом. Синьорина, вы совсем себя не бережете!» Покачала головой Эми и вернула мне миску с супом. Еда была нехитрой, но до чего же вкусной. Простой, не изысканный, но аромат и текстура, мм, ням. Прозрачный золотистыми кружочками жира бульон и явно из какой-то птицы. Подозреваю, что курицы. С мелко порезанными овощами серый, еще горячий хлеб с аппетитной корочкой, мелко порезанная зелень в качестве дополнения и тонко нарезанный козий сыр. Посыпав суп зеленушкой, уложила сыр на хлебушек и приступила к трапезе. Не успела я съесть и пары ложек, как в дверь постучали, и моя помощница бросилась ее отворять В комнату вошли две служанки в странных серых чепцах и грязно-коричневых платьях длиной до щиколоток. Грубые деревянные башмаки вызвали у меня волну ужаса и содрогания. Бедные женщины, как они в этом ходят? Одна из них несла какой-то холщовый мешочек и стопку тряпок, другая — таз с горячей водой. Мне тут же до зуды захотелось помыться, но сначала следует доесть. «Синьорина Ричи, господин велел снести все это к вам». Неуклюже присев, замерли на пороге в ожидании позволения войти. На сундук поставьте. Сказала я им и с интересом проследила, как они довольно спора, цокая, как подковыми по каменному полу, прошмыгнули к монструозному предмету мебели. Уложили на плоскую крышку свою поклажу и рванули на выход, при этом стараясь лишний раз на меня не смотреть. Забавные какие, будто я их могу съесть. Эми, будь добра, раствори ложку соли в горячей воде. Можешь взять мою кружку. Вздохнула я. Предстояло обработать рану. А это точно не самая приятная процедура. Щипать будет знатно. Сама же, пока девушка выполняла мое поручение, практически доела суп. А вот с хлебом не задалось. В меня больше просто не лезла. Вот и радоваться подобному обстоятельству. Или печалиться. Раньше всего этого мне было бы мало. На один зуб. А сейчас я ощущаю полное насыщение. Нужно привыкать. И бы не боль по всему телу, я бы даже могла насладиться ощущением лёгкости. вид новое тело весило максимум 50 килограммов, а то и меньше. Думать, что мне около 18 было страшно. Такие мысли пугали и вгоняли в ступор. А ещё я боялась возвращения настоящей розы, той девушки, чьё тело заняла моя душа. Может ли она вернуться? А если да, то как быть мне? Зависнуть призраком между небом и землей? Между мирами? И не будет мне покоя? Или еще что похуже? от чего то я была уверена, что назад в свое тело вернуться уже не смогу. То падение было фатальным. Отогнав пугающие мысли, справедливо заметила. Буду решать проблемы по мере поступления. Тем временем помощница закончила с приготовлением солевого раствора. И я, сев удобнее, велела. «Возьми чистую тряпицу, намочи в той же горячей воде. Будь осторожна, не обожгись. После промой мою рану от крови и мелкого мусора». Молодая женщина кивнула и приступила к работе. Ее тонкие прохладные пальцы разобрали прическу на пряди. После чего она открыла шишку и ссадину на ней. Я слышала, как она тихо пыхтит от усердия, стараясь не сделать мне больно. Самое неприятное, как я и думала, Оказалась обработка солевым раствором. Щипала очень сильно. Ядреная у них тут соль, однако. Или я отвыкла от такого натурального антисептика. Люди моего времени давно обходили с альтернативными средствами. Например, перекисью водорода или хлоргексидином. Можно было бы попросить заварить ромашку лекарственную. Но я не была уверена, как она правильно тут называется. В голове не нашлось аналогов. Спасибо, Эми. Поблагодарила я ее. От всех этих манипуляций головокружение лишь усилилось. И с помощью девушки я вернулась к себе на кровать. «Ой!» — встрепенулась вдруг она. «Совсем запамятовала. Подстилку надо бы наворотить и подушку вашу. Это подождет». Вяло отмахнулась я. А чтобы не уплыть в объятия Морфея, спросила, потому что потом могло быть поздно. «Расскажи обо мне. Я ничего не помню, Эми». «Совсем ничего». И изобразить на лице глубокую печаль не составило труда, потому что я скучала по Алисоньке и была на самом деле сильно дезориентирована. Эмилия всплеснула руками. Я же указала на стул, что так и остался стоять рядом с кроватью. «Садись. Кто мои родители? Чем я увлекалась? В кого была влюблена? Из-за кого выхожу замуж? А главное, зачем?» Служанка кивнула и, сев на стул, принялась рассказывать. «Вас зовут сеньорина Роза Ричи. Вы дочь зажиточного купца, сеньора Жакоба. И сеньоры Марии, ваша матушка приставилась после родов, дав вам жизнь. Вам было три зимы от роду, и меня взяли в дом сеньора Ричи, как вашу помощницу по играм». Этот факт был интересен. Вот откуда такая привязанность и преданность. А также вы с детства часто играли с нашим соседом, сеньором Викензо бруни третьим сыном барона бруни И тогда задумали выйти за него замуж. Викензо подговорил вас бежать с ним, усыпить бдительность вашего отца и жениха, взять как можно больше украшений с собой и мчаться к нему. Он должен был ждать вас в деревушке неподалеку. Но вы упали с лошади и, как видите... Эх, молодость! Горячие безрассудные поступки ради любви. «Сколько они испета песен, сложено стихов?» «А что ты сама думаешь о сеньоре Викензо?» Эмилия тут же нахмурилась и поджала губы. «Говори как есть, я все равно ничего не помню. Буду верить твоим словам». Мне и правда больше ничего не оставалось. В отличие от всех остальных слуг, которые чего то опасались даже на меня смотреть, Эмилия не была такой затюканной. Допуская, что та, Роза, все же ее по-своему налюбила. Даже одежда и обувка на моей помощнице служили тому доказательством неплохого качества и состояния. «Простите, сеньорина Роза, но господин Бруни дурной человек». Глаза ее зло сверкнули, кулаки сжались, и я на секунду подумала, а не приставал ли он к самой Эми. Хм, но выводы я для себя сделала. Кто мой будущий муж? Этот вопрос был одним из самых главных. Если это какой-нибудь богатый мерзкий старик, то вариант побега рассмотрю еще раз. Правда, только не к Квикензо, а сбегу одна. Поселюсь в какой-нибудь глуши, в чаще лесной. Буду спать на земле, а одеялом мне будет служить синее небо. Вкушать дары природы и... Моя бурная фантазия разыгралась не на шутку. И я лишь покачала головой, стараясь отогнать назойливые мысли. Дон Тут же ответила девушка, «Старший или младший?» Делая вид, что совершенно спокойно уточнила я. Эмилия округлила в удивлении глаза и впервые слегка улыбнулась. «Конечно, тот, что молодой. сеньор Ричи любит вас. Балует. Он не отдал бы свою дочь дряхлому старцу. Прежде чем выбрать вам суженого, господин Жакоб разузнал о нем и сказал, что Дон Дарио достойный сын сам вызвался пойти на войну хотя мог и откупиться было видно что девушка повторяет слова теперь уже моего отца вы станете аристократкой вас будут приглашать на столичные балы вы посетите театральные постановки и возможно даже сможете увидеть самого короля девушка мечтательно прикрыла веки я же покачала головой балы представления встречи с королем о чем это она Но мысль о том, что мой будущий муж, тот самый молчаливый и вечно хмурый красавчик-брюнет с черными омутами глаз, от чего то заставила вздрогнуть. Тело покрылось невольными предательскими мурашками. Мне молодой человек показался спокойным и вроде неплохим. Чуйка меня редко подводила, стоило ли ей довериться и в этот раз. А что еще делать? У меня сейчас и выбора-то особо нет, лишь одно желание» не попасть на костер из за неосторожно сказанного слова и вжиться в новую реальность вы умались мягко проговорила эми она встала и подошла ко мне чтобы накрыть меня тонким пледом поспите вам нужно набраться сил эмилия помыться бы да переодеться уже уплывая в сон пробормотала я разговоры сытная еда сделали свое дело силы меня покинули «Вечером все будет готово, госпожа», — услышала я на краю сознания. «Отдыхайте».